Но на деле, по ее словам, коржоль будто бы занят ею столько же, сколько китайской императрицей, а она им и того менее. Если же он бывает иногда у них в доме, очень редко, впрочем, или оказывает ей некоторое внимание в обществе, то это де ровно еще ничего не доказывает. Да и внимания-то никакого особенного с его стороны она будто бы не видит. Просто себе любезен человек, Эмил, как со всеми прочими. А с тех пор, как пошла по городу эта сплетня и дошла до него, он даже стал по отношению к ней держать себя в обществе гораздо дальше, чтобы не подавать лишнего повода к болтовне наших кумушек. Вообще же она подозревает и даже знает, что эта сплетня пущена по злобе к ней не кем иным, как Сашенькой. которая сама де влюблена по уши в коржоля, чуть не вешается ему на шею, ревнует его к ней и ко всем на свете и позволяет себе даже клеветать на нее, и это де причина, почему она не желает мириться с нею. Я, как могла, вступилась за бедную Сашеньку и всячески старалась доказать ей полную несостоятельность такого недостойного подозрения. Но ведь её не переубедишь, раз она забрала себе что-нибудь в голову. Характер тоже нечего сказать, как есть, папенькин. Всё это очень прискорбно, и кончилось даже тем, что из-за Сашеньки мы с Ольгой несколько посчитались и расстались на сей раз гораздо холодней, чем встретились. Что до меня, то после этого я не пойду к ней больше. Пока она сама не пожалует ко мне первая. Отношения мои с Ольгой продолжают быть как-то натянутыми. Прежняя искренность и непринуждённость куда-то вдруг исчезли. Встречаясь в обществе, мы, по-видимому, всё так же дружны, но инстинктивно как-то чувствуется, что это уже что-то не то. К удивлению моему, и Маруся Горобец испытывает на себе со стороны Ольги тоже нечто похожее на охлаждение. Вообще она замечает, что Ольга в последнее время как-то переменилась, сделалась скрытней, раздражительней и как будто стала отдаляться от нас. Что всё это значит, не понимаем. Неужели обида на нас за то, что мы ради неё не разорвали наших отношений с Сашенькой? Но почему ж бы это мы должны предпочесть Сашеньке её? Вообще странно всё это как-то. Ну да бог с ней, не хочет, как хочет. Мы тоже навязываться не станем. Да что это в самом деле за чудеса такие? К кому ни приедешь, везде только и слышишь, что каржоль да каржоль. И такая-то он прелесть. «И так-то он хорош, и так-то умен, и роль-то такую видную играет, и та-то за ним ухаживает, и эта ухаживает». Или «Коржоль сказал то-то, коржоль на это смотрит так-то». Фу ты, Господи! Да пощадите вы с вашим коржолем!» Точно бы во всем украинске только и свету в глазах, что коржоль. Очевидно, он здесь лев какой-то, маг и волшебник. который владеет даром всех очаровывать собою. И замечательно, что не только молодёжь, мои сверстницы, но и особы уже солидных лет, даже старушки, и те в восторге от Каржоля. Любопытно однако посмотреть бы поближе, что это за светило такое? Этот граф Каржоль де Нотре В городе распространились слухи, что я получила миллионное наследство. Это двести-то тысяч разрослись в миллион. Правда, что с прежними они составляют пятьсот, но услужливая молва постаралась эту сумму удвоить, да еще прибавляет к тому, что и после дедушки я унаследую, по крайней мере, столько же. Но и пускай их болтают, что хотят. Не опровергать, не подтверждать – Я, разумеется, не стану. Какое мне дело до этого? Да и не разуверишь. На днях было попыталась разуверить Сашеньку. Куда тебе? Ни-ни-ни, говорит, не скромничай, не поверю. Мы уж это знаем от людей самых достоверных. Так-то вот легко создаётся иногда слава миллионерства.